Часть четвертая. Редрик Шухарт, тридцать один год. За ночь долина остыла. А на рассвете стало совсем холодно. Мы шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами. Я смотрел, как блестят на кожаной куртке Арчи Бальда барбриджа капельки сгустившегося тумана. Я на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелем не резал хребет. Тяжелый сволочь. Как я с ним поползу? Полтора километра на корачках. Десять тысяч монет дожидается в конце дороги. Хрен ей мада меньше, чем за тридцать тысяч. И хрен я дам стервятнику больше, чем десять. А соплику, а соплику ничего. Я снова взглянул на Арчибальда, как тот легко шагает через две шпалы разом, широко плечей, узко бёдрой, и длинные вороные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. Сам напросился. И чего он так отчаянно напросился? Прям дрожал весь, слёзы на глазах. Возьмите, мистер Рэт. Противно было в этом думать. Не первый он просил. Другие и на колени становились, и пушки они все с собою таскают по первому разу. Ладно, vamos ir последнему. Да, Папахин. Узнал бы ты про эту его затею, так бы его костылями отделал, сыночка своего в зоне вымоленного. Стой. Реакция у парня была хорошая. Он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил её на землю. Всё. Садись, где стоишь. Перекур. Глотнёшь харча для храбрости. для храбрости, мне не нужно, мистер Райт. Я лучше кофе. Мистер Шухард, а вы серьёзно верите, что эта штука выполняет желания? Чепуха. А ты откуда знаешь? За какой штукой мы идём? Да вот, догадался. Во-первых, раньше отец всё время бубнил про этот золотой шар, а тут вдруг перестал и вместо этого к вам зачистил. А я ведь знаю, никакие вы не друзья. Что вы там отец не говорил? А окончательно я понял, когда вы с ним на пустыре этот шарик испытывали. Я вас тогда выследил и когда увидел, как вы мешок с камнями приподняли и по воздуху ввели, тут уж мне все окончательно ясно стало. По-моему, в зоне ничего тяжелого, кроме золотого шара, не осталось. Я еще смотрел на него поверх стаканчика и думал. Как его цеплять? Он же, наверное, гладкий. Да чего же они не похожи друг на друга? Отец и сын. Я ведь его нашел, я! Сколько там наших по дороге полегло, себе берёг. И сейчас бы не отдал, ты руки видишь короткие стали. Ладно, ты не веришь. Не веришь, не надо. Тебе деньги, дашь мне сколько сам захочешь. Я знаю, ты не обидишь. Я может ноги себе верну, ноги верну, понимаешь ты? Зоны ведь ноги у меня отобрала. Так может зоны и отдаст. Можно закурить. Что? Я спросил. Закурить можно, мистер Рэд? Да. Кури, кури. Я тоже закурю. Сумасшедше подумал я. Псих ноги ему стервецу, гнидевшевый. От этих всех разговоров копился какой-то осадок, непонятно какой. И он не рассеивался со временем, а наоборот, именно копился. И непонятно было, что это такое. Но оно мешало, словно я чем-то заразился от стервятника, но не гадостью какой-нибудь, а наоборот, силой, что ли? Да нет, не силой. А чем же тогда? Давай так. Предположим, не дошёл я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, И тут что-нибудь случилось с цаполем бы меня, например. Плохо было бы? Определённо плохо. Почему плохо? Деньги пропали. Да нет, не в деньгах дело. Что добро это гадам достанется? Да, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что? Всё равно в конце концов всё им достанется. Фу -фу -фу. До костей пробирает. Мистер Шукарт, может вы дадите мне теперь глотнуть? Эти я не сразу согласился. Двадцать раз я посыпал стервятника куда подальше, а на двадцать первый все-таки согласился. Как-то мне и в магату стало вдруг. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. Здорово, Рыжий. Я вот карту принёс. Может все-таки посмотришь? Давай, сказал я. И все. Помню, что пьяный был тогда. Целую неделю пил. Что-то на душе было гадко. А, чёрт. Не всё ли ровно? Пошёл и пошёл. Что я в этом копаюсь, как в дерьме утопിക? Боюсь я, что ли? Тихо. Это, наверное, порода просела. Это было ночью. Я проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала Мартышка, сидя на своей постели у окна, а из гостиной откликался Батя, очень похоже, также длинный и скрипучий, только с каким-то клокотанием. И так они перекликались и перекликались в темноте целых сто лет. Гута проснулась тоже и взяла меня за руку. Я чувствовал ее мгновенно покрывшееся испаренное плечо, и так мы лежали все эти сто лет и слушали. А когда мартышка замолчала и улеглась, я подождал ещё немного, потом встал, вышел на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. Борода, она, знаете, проседает со временем, от сырости, от всяких таких причин. Ну что, сталкер, заморал под штаники. Ну хорошо. А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно, что бы ты тогда загадал? Значит, вы всё-таки верите? Это не важно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь. Ну, конечно, ноги отцу, чтобы дома всё было хорошо. Врёшь. Врёшь. Ты браток учти, золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, так хоть в петлю. Счастье там всё. Всё понятно. Ладно, это не моё дело. Держи своё при себе. Что у тебя в заднем кармане? Пистолет. И зачем он тебе? Стрелять. Брось. Давай его сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай. Лоток есть какой-нибудь? Давай, я заверну. Пусть под вагонеткой полежит. Обратно пойдем, возьмешь. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется. Хотя от патрульных отстреливаться, браток. Да мне не для этого. Там только один патрон, чтобы. если как с отцом. Вон что. Но это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю. Гляди, рассвело. Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала. Сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов. И между холмами кое-где уже проглядывала рябая поверхность прокисшего болота, покрытого реденьким заморённым лысняком. А на горизонте, за холмами, ярко-жёлтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Ого, на востоке горы казались чёрными, а над ними пылыхало знакомое изумрудное зарево. Ещёлённая заря соды. С самого карьеры видно отсюда не было. Его заслонял холм с почерневшим обгорелым деревом на верхушке. Этот холм предстояло обойти справа, по плащине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной россыпью по всему склону. Все ориентиры совпадали, но я не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли несуразной и противоестественной прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. Ладно, подумал я, это мы ещё посмотрим. На месте будет виднее. Тропа до этой лощины вела по болоту, по открытому ровному месту, казавшемуся отсюда безопасным, но приглядевшись, Я различил между сухими кочками какое-то тёмно-серое пятно. Взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано Хлюст. Красный пунктир тропы шёл прочь от крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот Хлюст? Как он выглядел и когда он был, я вспомнить не мог. Разве между холмами можно, господин Рэд? Посмотрим. На карте было еще два крестика: один на склоне холма с деревом, другой на каменной россыпи. Пудель и Очкарик. Тропа проходила по низу между ними. Там посмотрим. Подай мне на спину рюкзак. Пойдем как раньше. Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи на распашку. Мой приказ, закон. Имея в виду, придётся много ползти. Грязи ни вздумай бояться, если прикажу мордой в грязь, без разговоров. Готов? Готов. Первое направление. Вот. Я махнул рукой в сторону насыпи. Пошёл. Легче, легче. Спешить некуда. Я принялся осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжеленного рюкзака мускулами ног. Рэм глаз всё время следил за Арчибальдом. Боится, парень. Правильно боится. Причувствует, наверное. Если у него чутьё, как у Папаши, то должен причувствовать. Знал бы ты, стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, стервятник, что я тебя послушаюсь. Тут рыжи тебе одному не пройти. Хочешь не хочешь, а придётся кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих сопляков отдать. Ого, не жалко, говорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело, но ничего. Может быть, всё-таки обойдётся. Всё-таки я не стервятник, может быть и словчим как-нибудь. Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось всё меньше, и скоро они шагали уже по сухим, пружинистым кочкам. Арчибальд приободрился и перешёл было на полный шаг. И тогда Редрик пошарил в кармане, выбрал гайку грамов на 20 и прицелившись, запустил ему в голову. Вот так оно и бывает, арти. Это тебе не бульвар, ты здесь не на прогулке. Да. Всё понятно. Хорошо. А в следующий раз надаю по зубам, если жив останешься. Пошёл. Из паренька мог бы получиться сталкер. Звали бы его, наверное, красавчик. Красавчик арти. У нас был один красавчик, звали его Диксон. А теперь его зовут Сослик. Единственный сталкер, который попал в мясорубку и выжил. Повезло. Он-то чудак до сих пор думает, что его Барбридж из мясорубки вытащил. Чёрта с два. Из зоны он его выволок, это верно. Попробовал бы не вытащить. И мы, ребята, тогда прямо сказали: "Один лучше не возвращайся". А ведь как раз тогда Барбриджстервятником и назвали. Да это вон у нас в битюгах ходил. Дьявол припекает-то как. И с утра, а что будет потом? Арчибальд шедший шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер с лба пот. Я покосился на солнце. Солнце было ещё невысоко, и тут до рук осознал Что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы поскрипывает, как картофельная мука. И она уже не колючая и жёсткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, как лохмотья копоти. И увидел чётко выдавленные следы Арчибальда и бросился на землю. Ложись! Упал лицом в траву. Она разлетелась в пыль под щекой, и я заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Лежал, стараясь не двигаться, всё ещё надеясь, что может быть пронесёт, хотя и понимал, что мы попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивал всё тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом и шелись. Терпеть И я бы вытерпел. И всё может быть обошлось бы более или менее благополучно без всяких потерь, но не выдержал Арчибальд. То ли он не расслышал Редрика, то ли перепугался до того, что забыл все наказы и заповеди, то ли разом припекло его ещё сильнее, чем Редрика. Во всяком случае, управлять собой он перестал и слепо с каким-то горловым воплем кинулся, пригнувшись, куда погнал его бессмысленный инстинкт назад. Как раз туда, куда бежать уже никак было нельзя. Редрик едва успел приподняться и обеими руками обхватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла. легнул Редрик свободной ногой в лицо, забился и задергался, но Редрик сам уже плохо соображал от боли, на полс на него прижимаясь обожжённым лицом к кожаной куртке, стремясь задавить втереть в землю обеими руками, держа за длинные волосы, вдёргивающие её голову, и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по зааду. Лежи, сучка. Лежи, умри. Сверху на всё наваливали и наваливали груды раскалённого угля. И уже полыхала одежда, и трещала, вздуваясь пузырями, и лопаясь кожа на ногах и боках. И я, уткнувшись лицом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и зарал изо всех сил. Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова могу дышать. что воздух снова стал воздухом, а не расплавленным свинцом, выжигающим глотку. И сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она не вернулась обратно. Я сполз с Арчибальда, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой. И помахав себе свободной рукой пополз вперёд, не спуская глаз с черты, за которой начиналась снова трава, мёртвая, сухая, колючая, но настоящая. Она казалась мне тогда величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах. Обожжённое лицо той дела обдавало остатками жара. Пот лил прямо в глаза, наверное, потому что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Арчибальд волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой. горела обваренная задница, да рюкзак при каждом движении поддавал в обожглый затылок. голе и духоты я вдруг с ужасом подумал, что совсем обварился и теперь мне не дойти. И от этого страха сильнее заработал свободным локтем и коленками. Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду с наслаждением, вдыхая провонявшую гнилью прохладу. Я бы так лежал, но заставил себя подняться. Сбросил рюкзак, стоя на коленях на четвереньках подполз к арчибальду, неподвижно лежавшему в шагах в 20 от болота, и перевернул его на спину. Да, красивый был мальчик. Сейчас эта смозливая морда казалась чёрно-серой маской смеси крови и пепла. И несколько секунд я тупым интересом разглядывал на ней продольные борозды. следы от кочек и ко мне. Потом взял Арчибальда под мышки, поднялся на ноги и потащил обратно к воде. Бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Ух. Что это было? Смерть это была. Нос распух. Но брови, ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость. Надо думать, и задница не до костей прожгло. Даже штаны целы. Просто как кипятком ошпарило. Арчибальд Лёже тоже осторожно трогал пальцами лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась тоже, против ожиданий, почти в порядке. Несколько царапин, нос припух, рассечена нижняя губа. А так, в общем, ничего. Как да. А таком не слышал. Спасибо. Вот репзаку досталось по-настоящему. Спасибо. Чего, мистер Шухерт? Верхние клапаны просто-напросто обгорели. Вышли вы меня. Взыркиев аптечки все полопались от жара к чёртовой матери. Вы мне приказали лежать, но я здорово переполз. И от жухлого пятна ни слониво носимой химии. Я всю голову потерял. Я открыл клапан и принялся выбрасывать осколки стекла и пластика. Я очень больно боюсь, мистер Шухерт. Вставай. Вставай. Это всё были цветочки. Вставай. Чего разлёгся? Лощину между холмами видишь? Вижу. Прямо на нее. Марш. Арчебаль тыльной стороной ладони вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамовал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его и шел он теперь осторожно, с большой опаской. Вот еще одного я вытащу. Который это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается: зачем? Что он тебе? Трагнул, вручился за него, луший рыжий. А почему ты его действительно тащил? Чуть сам из-за него не загнулся. Теперь-то на ясную голову я знаю, что правильно я его тащил, что без него мне не обойтись, что он у меня как заложник, за мартышку, что я не человека вытащил, а мина искатель свой вытащил. тральщик свой. А там, на горячем месте я ведь об этом и думать не думал. Тащил его как родного. И мысли даже не было, чтобы бросить, хотя про всё забыл, и про тральщик забыл, и про мартышку забыл. Что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень. Это мне Игу тот твердит, и Кирилл покойник внушал, и Ричард всё время насчёт этого долдонит. Даже мне Нашли добрика. Ты это брось, сказал я себе. Тебе здесь это доброта ни к чему, чтобы в первый и в последний раз. Мне его надо сберечь для мясорубки. Здесь всё можно пройти, кроме мясорубки. Спасибо, мистер Шухерт. А как-нибудь верхом нельзя? Жижа была тёплая, липкая, как гной. Сначала мы шли в рост, погрузившись по пояс. К счастью, дно под ногами было каменистое и довольно ровное. Но вскоре я услышал знакомое жужжание с обеих сторон. На левом холме, освещённом солнцем, ничего не было видно. Но на склоне справа, в тени, запрыгали бледные лиловатые огоньки. Огнесь. Же турак. Ять берёт. Берёт. Теперь мы двигались на корточку, выставив наружу только головы. И при каждом разряде я видел, как длинные волосы Арчибальда встают дыбом, и ощущал, как тысячи иголочек вонзаются в кожу лица. Один раз. Арчибальд повернулся ко мне в профиль. Я увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на меня, и белые трясущиеся губы, и замазанную зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что нам приходилось окунаться с головой. Зелёная слизь заклеивала рот. Было трудно дышать.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 Кроме облепленной зелёной грязью головы Арчибальда и жёлтого клубящегося парового круг. Пройду, пройду, думал я. Не с первый раз. Всю жизнь так, сам в дерьме, а над головой молнии. Иначе никогда и не было. И откуда здесь это дерьмо? Столько дерьма, с ума сойти. Сколько дерьма в одном месте? Здесь дерьмо со всего мира. Это стервятник. Так мне и надо. Кто идёт следом за стервятником, тот всегда глотает дерьмо. Их слишком много стервятников. Потому ни одного места и не осталось. Всё загажено. Я только всю свою жизнь и вижу, как умирают Кирилл и Очкарики, а стервятники проползают между их трупами. По их тропам и гадят, и гадят, и гадят. Выскользнул я с нуса на подвернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул. Увидул совсем рядом перекошенное с вытаращенными глазами лицо Арчибальда. И на мгновение похладел, показалось, потерял направление, но я не потерял направления. Сейчас же понял, что надо идти Вот туда, где из жижи торчит чёрная верхушка камня, хотя кроме этой верхушки не было видно ничего в жёлтом тумане. Стой! Держи правее камня. У камня Арчибальд нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в камень. Только раскалённые крошки полетели. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. Когда мы выбрались на сухое место, на уже раскалённое солнцем каменное крошево, оглушённые, вывернутые наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, я увидел облупленный автофургон, просевший на оси, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно отдышаться в тени. Мы залезли в тень. И мне, и мне мистер это прошли. И это прошли. Теперь сумму пропишь её. Вы думаете, я забыл? Нет. Я всё помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы не утопили меня в этом дерьме? Хрень вам, а не спасибо. Теперь в вам конец, понятно? Я ничего этого не оставлю. Теперь я решаю. Я Редрик Шухарт в здравом уме и в доброй памяти буду решать все за всех. А вы...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 Через всю жизнь мою вели за нас. Я всю дурак квастился, что мол как хочу, так и делаю. А вы только поддакивали. А сами гады перемигивались и вели меня за нас, тянули, тащили через дерьмо, через тюрьмы, через кобаки. Хватит. Никогда я не думал, даже представить себе не мог. Я знал, конечно, смерть. Огонь железа. Ну вот такой. Как же мы с вами обратно пойдём? Редрик не слушал его. То, что говорит этот человек, теперь не имело никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он был человеком. А теперь это так. Говорящая отмычка. Помыться бы. Пусть, говорит. Хоть бы лицо осполоснуть. Я рассеянно взглянул на него, выдел слипшиеся, свалявшиеся в улаком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев и всего его, покрытого коркой растрескавшейся грязи. И не ощутил ни жалости, ни сочувствия ничего. Говорящая отмычка. Я отвернулся. Дальний край карьера был уже виден отсюда, тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным, а ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск был там, где из-за обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора. Это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на обыкновенное везение. Арчибаль вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил отту да ржавую консервную банку. Смотрите, комистер Шухарт, ведь это наверно отец оставил. И, и ещё там есть. Я не ответил. Это ты зря. Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать, лучше бы тебе сейчас помалкивать. А впрочем, всё равно. А нельзя мне сейчас ещё разок глотнуть, мистер Рэд? Нет. Красное видишь между камнями? Вижу. Прямо на него. Пошёл. Понуиться бы хоть немножко. Приклеилось всё. Рюкзак, рюкзак забыли, мистер Рэд. Марш! Мне не хотелось ни объяснять, ни лгать. Да и не зачем всё это было. И так пойдёт. И Арчибальд пошёл, побрёл, сутуливши с очень ноги, пытаясь отдрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый котёнок. Я двинулся следом, и как только вышел из тени, солнце опалило меня и ослепило. Я прикрыл со ладонью, жалея, что не захватил тёмных очков. От каждого шага взлетала неоседающая облочка белой пыли. Пыль садилась на ботинки. Она воняла, вернее, это от Арчебальда воняло. Эти было следом невозможно, и не сразу я понял, что воняет то больше всего от меня самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый. Это в городе так воняло в те дни, когда северный ветер нёс дымы от завода. И от отца так жвоняло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными бешеными глазами, и я торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел, как отец сдирает себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, сдирает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, оставляет их на полу, а сам в одних носках липко шлепает в душ. И долго ухыт там, стряскам хлопая себя по мокрым телесам. Гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревёт на всю квартиру: "Мария, заснула, эгеей!" Нужно было дождаться, пока он помоется, сядет за стол, где уже стоит четвертинка и глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом. Дождаться, пока он опосташит четвертинку, Доезд суп прогнёт и примётся за мясо с бабами. И вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера или какого инженера он утопил сегодня в купаростном масле. Всё вокруг было раскалено до бела, и меня мутило от сухой жестокой жары, от вони, от усталости. И нииста восоднила обожжённая, полопавшаяся на сгибах кожа, и казалось, что сквозь муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до меня, умоляя о покое, о прохладе, о воде.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 Я пытался вмешаться в этот хаос, вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости. Выдавливалось из глубин памяти свежее смеющиеся селичка гуты, ещё девчонки, желанной и неприкосновенной, и оно появлялось. Но сразу же затекало ржавчиной и скажалось, и превращалось в угрюмую, заросшую бурой, грубой шерстью мордочку Мартышки. Я силенся вспомнить Кирила, святого человека, его быстрые, уверенные движения, его голос, обещающие небывалые прекрасные места и времена. И Кирил появлялся передо мной, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирила. А уставились в лицо мне немигающие ангельские глазки Хрипатова, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер. Какие-то темные силы, ворующиеся в моем сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то немногое хорошее, что хранило память. И уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыло, рыло, рыло. Надо было менять всё. Ни одну жизнь и ни две жизни, ни одну судьбу и ни две судьбы. Каждый винтик этого смрадного мира надо было менять. Дошли. Мистер Рэд дошли всё-таки. А он засмеялся счастливым смехом, присел и обоими кулаками заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался, смешно и нелепо летели в разные стороны высохшие ошметки грязи, и только тогда Редрик повернул голову и взглянул на шар осторожно, с опаской, за таинным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким, разочарует, вызовет сомнения, сбросит с неба, на которое удалось скарабкаться, купаясь в дерьме. Он был не золотой, он был скорее медный, совершенно гладкий, красноватый, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч рыхлой породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжко придавил он своё ложе.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 Ему хочется потрогать. И откуда-то вдруг всплала мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть, просто подремать, отдыхая. Арчибальд вскочил, раздёрнул все молнии на своей куртке, сорвал её с себя и с размаху швырнул себе под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску.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 Он шёл выполнять свои желания, маленькие, сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных соเปลка, который никогда в жизни не видел ни одной голой бабы, кроме как на картинках, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным. из которого растили известного адвоката, а в перспективе министра, а в самой далекой перспективе сами понимаете президента. Я прищурив в воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Я был холоден и спокоен. Я знал, что сейчас произойдет, и знал, что не буду смотреть на это. Но пока смотреть было можно. И я смотрел, ничего особенного не чувствуя, разве что где-то глубоко, глубоко внутри заворочился вдруг беспокойный некий червячок и завертел колючей головкой. А мальчишка все спускался, приплясывая по крутому спуску, отбивая немыслимую чучетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко и очень весело и очень торжественно. как песню все или как заклинание Хватит всем. Никто не уйдёт обиженный. А даром я подумал, что впервые за всё время существования и карьера по этой дороге спускались так, словно на праздник. Хватит всем. Никто не уйдёт обиженный. Дар, счастье дар. Прозрачная пустота. притаившийся в тени ковша экскаватора схватило его схватило его стёрнуло в воздух и медленно с натугой скрутило как хозяйки скручивают бельё, сжимая воду один из пыльных башмаков сорвался с дёрнувшейся ноги и взлетел высоко над карьером я отстранился и сел И ни одной мысли ни не одной было у меня. Что у него было у него в голове? И я как-то перестал, перестал чувствовать себя. Вокруг, вокруг стояла, стояла тишина, тишина, и особенно и тихо, тихо было тихо за спиной, за спиной там, там на дороге, на берегу. Ну, всё. Дорога открыта. Уже сейчас можно идти. Но лучше, конечно, подождать ещё немножко. Месорубки бывают с фокусами. Всё равно подумать надо. Дело непривычное думать. Вот в чём беда. Думать это значит извернуться, обвести вокруг пальца, свинтить, сблефовать. Но ведь здесь всё это не годится. Ну ладно, мартышка. Отец расплатится за всё. Душу из гадов вынуть. Пусть дерьма пожрут, как я. Не то, не то это рыжий. То есть то, конечно, но что все это значит? Это же ругань, а не мысли. Я похолодел от какого-то страшного предчувствия и сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, Сверепо приказал себе: "Ты вот что рыжая сволочь, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела". Сдохнешь здесь рядом с этим шариком, сжаришься, сгниёшь, падаль, но не уйдёшь. Господи, да где же слова-то? Мысли мои где? Ведь всю жизнь одной мыслью у меня не было. Подожди. Кирилл ведь что-то говорил такое. Кирилл. Я лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые, полузнакомые. Но всё это было не то, потому что ни слова остались от Кирилла, остались какие-то смутные картины, очень добрые и совершенно неправдоподобные. Подлость. Подлость. И здесь они меня ввели. Без языка оставили, гады. Шпана, как был шпаной, так шпаной и состарился.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 Пусть мы все будем здоровы, а не пускай все подохнут. Кто мы? Кто они? Это же яснее ясного. Мне хорошо, Барберриджу плохо. Барберриджу хорошо, а поуделю плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо, и самому хрипатому плохо. Он только дурак воображает, что сумеет как-нибудь вовремя извернуться. Господи. Это ж каша, каша. Я всю жизнь с капитаном Хвотерблатом воюю, а он всю жизнь с крепатом воевал. И от меня обалдует только одного ведь и хотел, чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросать, когда семью кормить надо? Работать эти? А я не хочу на вас работать. Тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Я так полагаю, если человек работает, он всегда на кого-то работает. Рапон и больше ничего. А я всегда хотел сам, чтобы на всех поплевывать. Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Я прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше. и следя, чтобы не наступить на чёрные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Весь я был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же самое время морозный озноб пробирал меня. Я трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И я уже больше не пытался думать. Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не Эти дали гады мне научиться дали думать. Но если ты на самом деле такой... Ме всемогущий, всесильный, всепонимающий, ты разберись, загляни в мою душу. Я знаю, в ней есть всё, что тебе надо. Должно быть, душу ты ведь я никогда никому не продавал, никому. Она моя, человеческая. Вытяни сам из меня, чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Ведь я хотел плохого. Будто оно всё проклято. Ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов. В зонах посещения. Важно то, что человек да, она, да, она. не один. Оно не одиноко во всём. Счастье для всех. Счастье для всех. Даром. Даром. И пусть никто не, уйдет. И пусть никто не уйдёт обиженным. Это несерьёзно. Счастья для всех. Дар. И пусть никто не уйдёт обиженный. Да, папа. Сценарий Сергея Богдасарова, режиссёр Михаил Богдасаров. Звукорежиссёры: Вероника Ширяева, Андрей Решетник. Композитор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 Доктор Валентин Пилман, исследователь феноменов зоны, лауреат Нобелевской премии по физике. Валерий Толков. Доктор Кирилл Панов, советский исследователь, доказавший, что пустышка это магнитная ловушка. Константин Днепровский, капитан вилли Херцек, начальник охраны института. Андрей Кузнецов, тендер, второй лаборант доктора Панова. Дмитрий Филимонов. Эрнест, владелец заведения Борщ. Кирилл настаивал на названии Борщ. Скупщик артефактов Пётр Энтис, Алоис Макно, полномочный агент Бюро иммиграции, Иван Литвинов, Гуталин, огромный негр, друг Реда, координатор общества воинствующих ангелов, Владимир Довиденко, Мария Шухерт, дочь Редрика Шухерта, Мартышка, её прозвище, Соня Батанцева, Костлявый фил, скупщик артефактов, Сергей Друзяк, Дина Барбридж, дочь стервятника Барбриджа Красивая и циничная. Ирина Ефремова. Господин Лемхин. Начальник Ричарда Нуннана как агента. Станислав Федосов. Масол, управляющий в бордачке Ричарда Нуннана. Николай Орловский. Арчибальд Барбридж, сын стервятника Барбриджа, молодой идеалист. Антон Богдасаров. Женщина в борще. Софья Шамаева. Ведущий Иван Забелин.